Наследую могущим Иоанном, Наследую и ангелу-царю. О, праведник! О, мой отец державный! Возри с небесно слезы верных слуг, И не спошли тому, кого любил ты, Кого ты здесь столь дивно возвеличил, священная на власть благословенье. Доправлю я.